Глава вторая. Я уже свернул на дорожку к общежитию, даже удивляясь про себя, что в последнее время ни с кем не дерусь: ни на кулаках, ни на дуэлях. Сам-то я не лезу, да и меня задирать перестали. Долгоруки лишь ходят и смотрят на меня, нахмурив лоб. Видимо, что-то пытается прорваться из памяти про его откровение со мной, но действие зелья не дает ему вспомнить. И это неясное ощущение, что он что-то упускает, не давало Ваньке жить спокойно постоянно теребя и напоминая о том, что он что-то забыл. Как заноза, которая побаливает, но убрать он ее сам не может, как и у других попросить помочь вытащить. Слишком место неудобное, чтобы посторонним демонстрировать. На дорожке к общежитию, которая стояла чуть в стороне от учебных корпусов, есть место, которое вечером и ночью находится в полумраке. Слишком большое расстояние между фонарями. Тут бы по-хорошему еще один поставить. То ли так и задумано было, то ли фонарь был, но его кто-то свалил или вообще унес. Мало ли, какие нужды у людей возникают. А администрация школы решила его не восстанавливать. И вот, когда я зашел на этот участок, меня из темноты окликнули. Вот же черт, неужто сглазил, и моему спокойствию конец настал? Эй, Романов, куда бежишь? Я остановился и не спеша повернулся на голос. Давненько мы с тобой не пересекались. Сейчас же, похоже, Агушин сам искал этой встречи. Неужели Наташка снова его послала, да еще и с применением или угрозой физической расправы? Обычно после таких вот фиаско он искал встречи с ее младшим братом, чтобы попытаться отыграться. Наивный и совершенно необучаемый тип. Неужели не понимает, что ничего у него не выйдет? А последствия могут быть весьма интересны для школьного лекаря. Агушин был, как обычно, не один, а в сопровождении свиты. Но это и понятно. Его отец – личный секретарь императора. А это, как ни крути, птица высокого полета. Вот вокруг него и крутились разные типы, которые стремились подняться повыше за счет кумовства. Обычное дело, вспомни, Петруша, сколько вокруг тебя лизоблюдов ошивалось, особенно, когда ты императором стал. Вот только никто не обещал, что сыночек тоже займет высокое положение. Все-таки секретарь государя – это не наследная должность, так что многие из тех кто пытается завоевать сейчас расположение этого кретина, могут в будущем серьезно просчитаться. И что тебе на этот раз от меня надобно? Я не сумел сдержать презрение, когда с него перевел взгляд на как обычно торчащего у Андрюши за спиной Щедрова. Что, опять Наташа послала? А родители так и не сумели деда Петра Алексеевича уломать на ваш брак? Неужели, Романов, ты хочешь сказать, что не знаешь о том, что происходит между мной и Натальей? Агушин скривился. Ну, точно получил отворот поворот, да еще и пороже получил. Он как защику непроизвольно схватился. Представь себе, не знаю, я к сестре в душу лезть не привык. Я написал письмо деду, котором прямо спросил насчет Натальи и тебя. А то вдруг надо уже пытаться родственные отношения налаживать, а я все в морду тебя, да в морду. В ответ получил письмо от деда, в котором он весьма красочно отвечает, что тебе не светит с Романовыми породница. Потому что на Наталью у него совсем другие планы. А ты, Андрюшенька, гуляй по холодку. На другую девушку взор обрати. Может быть, родители хоть кого-то за тебя и сосватают. Ведь не может же быть, чтобы совсем никого не нашлось, кто на твое состояние до связи не позарился бы. В последнее время я действительно мало связывался с этим заносчивым говнюком. Да и его попытки напасть на меня свелись в большинстве своем к словесным оскорблениям. Многие из которых я просто не понимал, хоть и уже практически влился в этот мир. А не понимал я их, как мне кажется, потому что у меня все еще были другие представления о том, что является оскорблением, но что таковым не является. «Романов, ты бы уже заткнулся, что ли? А то договоришься на свою беду!» Довольно добродушно прервал меня Щедров и отдернул Агушина, который шагнул ко мне, сжав кулаки. «Андрей, не нагнетай, мало уже отхватывал от Романова, еще хочешь?» Ты прав, Славик, было бы об кого руки марать, а быдло с середины третьего десятка табеля знатности. Да, Романов, то, что я захотел на Наташке жениться, и мои родители пошли мне навстречу, хоть и неохотно, но одобрив мой выбор. Должно было заставить твоего сумасшедшего деда до потолка прыгать. Но нет, так нет. Не хотите по-хорошему, будет как всегда. Только запомни, Романов, Наташка все равно в моей койке окажется. Хочет она того или не хо вот тут я не сдержался». «Я тебе твои слова в глотку забью, и если ты, слизняк, хоть один палец в направлении моей сестры протянешь, то пожалеешь, что на свет появился», – прорычал я, одновременно кулаком заехав прямо в его усмехающееся рыло. «Про меня пущай треплются, но гадости про Наташу я молоть языкам поганым не позволю». Вот удар он точно не ожидал. Обычно я оборонялся во время наших стычек, сейчас же ударил первым». Все же эти недели, во время которых я усиленно занимался с долговым, не прошли для меня даром. Я заметно окреп, да и в схватке много нового для себя вынес. Если раньше мои удары доставляли Агушну заметные неудобства, но не были слишком опасными, и мне часто приходилось идти на хитрости, которым когда-то обучал меня бывший казачий атаман Кузьмин, то на этот раз я одним ударом уложил его на землю. Его свита, состоящая из трех мордоворотов, кинулась на меня скопом. Видимо, наши прошлые стычки. Чему-то их все-таки научили. Щедров, кстати, не стал вмешиваться в драку, а подошел к стонущему Агушину и, покачав головой, начал помогать ему подниматься. «Романов! Ты покойник!» Удар был хорош. Агушин все еще сидел на земле и мотал головой, пытаясь прийти в себя и орал такие вещи, что я бы покраснел, если бы в это время не отбивал атаки сразу с двух сторон. Третьему нападающему не повезло. Он добежал до меня первым и получил два удара. По яйцам и в солнечной сплетене. Теперь он лежал на земле, свернувшись и подвывая, периодически делая глубокие вдохи, будто ему тяжело дышать. Я изловчился и пнул одного во взъем стопы, а когда он запнулся и начал падать, добавил локтем в ши в область КДК, стараясь бить не слишком сильно, чтобы не убить этого кретина ненароком. В этот момент, когда он упал, Агушин разразился совсем уж площадной бранью, в которой я уловил намек на то, что он мечтает со мной сотворить такое, на что был бы я девушкой то такие фантазии, направленные на мою скромную особу, могли бы и польстить. Но вот так как девушка я не был, то ничего, кроме горячего желания отправить его в лазарет, лечить ушибы различной степени, не испытывал. «Подожди, Андрюша, но я сейчас немного занят. Сейчас разберусь с твоим миньоном, и мы поговорим о твоих нездоровых фантазиях». Дальше мне стало недоразговоров, потому что этот парень, чего имени я даже не знал. Он учился на другом факультете и, по-моему, на класс старше нас, решил атаковать. До этого момента он явно осторожничал. А потому, как он начал на меня наступать, стало понятно, что парень явно знаком с теми науками, которые меня долгов вбивают, и медлил с нападением, потому что изучал, как действую я сам. К счастью, магией мы не пользовались. Это было строжаще запрещено уставом школы, вплоть до исключения без возможности подать апелляцию. К несчастью, я уже немного устал а ведь в схватку еще не вступал почему-то оставшийся сегодня в стране щедров. Успешно отбив первую атаку, я отскочил в сторону, и мы принялись кружить друг напротив друга, настороженно отслеживая каждое движение противника. А потом бросились друг к другу одновременно. серия ударов, и я покатился по земле, но тут же вскочил. А вот моему противнику досталось больше. Поднимался он гораздо медленнее, к тому же в его глазах начало разгораться бешенство. Он не просто вскочил с земли, Он схватил валяющуюся в стороне от дорожки увесистую палку. «Ну, раз ты вот так, лучше не обижайся!» Я ощутил накатывающую волнами ярость. Уклонившись от очередного удара, я внезапно увидел, что он открылся. Схватить кинжал, который я носил на поясе, на манер когда-то висевшей тут шпаги, и вдарить рукоятью по дурной башке, было делом двух секунд. Он упал, так и не выронив палку из рук. Я же перешагнул через него. Отшвырнул удар ноги палку в сторону. Так как он зажимал ее в руке, процесс отшвыривания наверняка сопровождался болезненностью, потому что находившийся без сознания противник негромко застонал. Сделано же это было для того, чтобы очнувшись, он не испытал соблазна воспользоваться ею. Вытерев рукавом кровь из-под носа и из уголка рта, все-таки меня несколько раз задели. Я все же не богатырь, чтобы без последствий для себя с ратью сражаться. И шагнул в сторону Агушина, даже не делая попытки спрятать кинжал. Что ты только что говорил про мою сестру, да и про меня? У меня, наверное, что-то с ушами с утра приключилось. Не расслышал, что ты говоришь. Романов, не подходи ко мне, слышишь? Агушин шарахнулся в сторону, а Щедров вместо того, чтобы встать на его защиту, внезапно отступил в сторону и, скрестив руки на груди, нахмурился. Не подходи, падла! Я с тобой знаешь, что сделаю? И он принялся лихорадочно рыться в карманах, словно что-то ища. Знаю. Ты недавно перечислил все, что хотел бы сделать. Я жестко усмехнулся и сделал еще один шаг вперед. Не будешь возражать, если я откажусь? Предпочитаю проделывать все это с женщинами. Во рту скопилась кровь, и я ее сплюнул на землю. Потрогал языком зубы. Так и есть, один из них шатался. Ладно, не буду трогать, авось приживется, не выпадет. Романов, ты это серьезно? Лучше не подходи. Агушин внезапно успокоился и вытащил из кармана какой то назреватый камень темного цвета щедров увидев камень нахмурился еще больше опустил скрещенные на груди руки и сделал шаг в нашу сторону а то что закидаешь меня камнями я сделал в его сторону еще один шажок да хотя бы он оскалился и поднял руку с камнем. андрей положи его немедленно щедров сделал еще один шаг вперед и если ты используешь этот артефакт против другого ученика то даже личное расположение императора не сможет тебя спасти от исключения и от начала расследования тайной канцелярии на тему, откуда у тебя вообще взялась эта дрянь. Отойди! Зашибу!» Похоже, что Агушин уже ничего не соображал и действительно готов был применить против меня непонятный артефакт. Чтобы не провоцировать этого идиота, я, не сводя с него пристального взгляда, сделал шаг назад. «Спокойно, Агушин. Видишь? Я отступаю. Ты почти победил. Все хорошо. И я сделал еще один шаг назад. Вот только я не учел, что у меня за спиной валяется бессознательное тело, которое недавно на меня с палкой нападало. То ли он начал приходить в себя, то ли просто так неудачно повернулся, хотя я могу и ошибаться, и сам виноват в том, что не запомню, где он раскинул свои конечности. Как бы то ни было, но я, попятившись, потому что Агушин не спешил успокаиваться, запнулся о его ногу, чуть не упал и вынужден был сделать пару шагов вперед, чтобы сохранить равновесие а принял мои телодвижения за попытку напасть на него как то иначе объяснить почему он издав дикий вопль швырнул в меня свой камень было просто невозможно нет андрей щедров прыгнул вперед пытаясь защитить меня от того что нес в себе камень а я успел выхватить из ножен кинжал и отбить лечащий в меня камень блестящим волнообразным лезвием все что мне удалось выяснить про данный ритуальный кинжал то что он способен частично отражать направленную на него магию частично отражать частично поглощать. Оставалось загадкой, что он делал с убитыми с его помощью. Но магию он отражал, это точно. Когда они встретились, камень не лезвие кинжала, во все стороны посыпались искры, а земля весьма чувствительно задрожала под ногами. Мы вместе с Щедровым балансировали на неустойчивом участке, махая руками, стараясь удержаться на ногах. О том, чтобы куда-то сбежать, не могло быть и речи. При таких толчках остается только стоять и молиться чтобы не переломать себе и руки, и ноги, и не свернуть голову. Вдалеке, на несвященном участке дорожки, я увидел несущуюся к нам толпу, состоящую из пяти наставников во главе с директором школы. Они что-то кричали и размахивали руками, но услышать, что они кричат, было невозможно из-за нарастающего гула. Внезапно я увидел, как по дорожке прямо на меня побежала расширяющаяся трещина. Плюнув на то, что могу переломать себе все кости, я в панике отшатнулся, но из-за нарастающих толчков. Не смог сделать ни шагу. Где-то, словно издалека, раздался рев щедрова. -а, а! Убью, сука! Но из-за поднявшейся пыли я его не разглядел, а все расширяющаяся щель в это время уже добежала до моих ног. Все действова с того момента, как Агушин швырнул в меня артефакт, до того момента, как щель на земле, достигнув моих ног резко расширилась, утаскивая меня вместе с щедровым под землю, ушло ровно 40 секунд, и я специально мельком взглянул на часы перед тем, как рухнуть, куда-то вниз. Упали мы на что-то твердое. Было темно, а вот ударом не вышибло дух. Сознание я не потерял, но пару минут лежал в полузабытии. Окончательно придя в себя, я услышал, как рядом заворочился и заматерился Щедров. Самого парня я не видел, только его зычный голос позволял определить, что это все-таки он. «Эй, Щедров, ты случайно не знаешь, куда твой приятель нас отправил?» Я сел и обхватил себя за голову руками, стараясь справиться с головокружением. «Я даже примерно не знаю», – пробурчал Щедров. «Я этого гаденыша все-таки прибью. Достал. Сил моих больше нет». «Мне вот лично незаметно, что ты хочешь его прибить». Я сосредоточился и вызвал несколько огненных светляков, которые замельтешили вокруг меня, давая свет и возможность оглядеться по сторонам. «Насколько я помню, мне удалось лишь однажды увидеть Агушина без твоего присутствия». «Клан Щедровых ходит в клан Агушина, на пробах вассалитета. Как ты думаешь, я должен обращаться с будущим главой?» Щедров поднялся и принялся разглядывать светляка, словно впервые видел. «Куда нас все-таки занесло?» Я принялся вместе с ним рассматривать каменную кладку. По золоту на стенах, такие же камни на полу. «Где мы, черт подери?» Директор школы Павел Никифорович Блин, внимательно осматривал место куда только что у них на глазах провалились провал, развернувшийся прямо у них под ногами, двое учеников его школы. Сейчас же никаких признаков того, что провал вообще был, Павел Никифорович не видел. Абсолютно ровная поверхность. Но ведь провал был, и не только он сам, но и его подчиненные, прибежавшие следом за ним, тоже видели действие этого странного артефакта. Еще раз посмотрев на тропинку, директор подошел к съежившемуся Агушину. «В твоих же интересах сказать, что здесь произошло!» Он поборол желание схватить мальчишку на плечо и как следует его встряхнуть. «Что это был за артефакт?» «Я не знаю. Мне не говорили, как он действует. Сказали только, что я могу бросить его в моего врага и что я его больше не увижу», пролепетал Агушин, утративший половину своей надменности. «Ах, ты даже не подозревал, что используешь?» Блин скрипнул зубами. «А каким образом?» Банальная драка, судя по следам и твоим валяющимся приятелям, превратилась в твоей голове во врага, от которого необходимо избавиться таким страшным образом? «Я не знаю», – проскулил Агушин. «Вот что, я настаиваю на том, чтобы мы все вместе прошли в мой кабинет и оттуда связались, приемные его Величества, и передали обо всем, что здесь произошло. И да, господин Агушин, готовьтесь к отчислению».